Я перевела взгляд на Чейза. Его лицо не изменилось. Он так и был холоден. «Да что, черт возьми, с ним такое? Он ведь всегда защищал меня. Не знаю почему, но это действительно было так». «Вы хотите меня продать?» Спросила я, смотря на Чейза. «Обменять», — ответил Хант. Я тут же начала пятиться к двери. «Нет, нет, нет!» Вы этого не сделаете. В Фениксе проживает слишком много людей. Топоры стали нашей опасностью. Кажется, Хант начал выходить из себя. Они постоянно нападают, стали чаще побеждать на играх, так как у них больше людей, входящих в сотню. Еще немного, и они смогут нас уничтожить. Подумай о людях, которые живут в этих стенах. Он замолчал. Скорее всего, думал, что его тирада убедила меня. «Прости, Хант, но я думаю только о себе. Жизнь научила!» Он отрицательно покачал головой. «Здесь так не получится. Тогда я уйду. Я не выживу, если попаду к Веласу. Он убьет меня, а патроны рано или поздно у вас снова закончатся!» И я заводилась с каждым сказанным словом. «Понимаю, что вам плевать на мою жизнь, но я не пойду туда. Найдите другой выход. Я не согласна положить свою жизнь на коробку патронов. Это дебилизм!» Видела, что Ханту не нравилось, как я с ним разговаривала, но он пока не пристрелил меня. Да и не будет этого делать. Я оказалась нужна ему. Какой неожиданный поворот. Я всего лишь валюта, не больше. Но это дало мне уверенность. Чейз вступил в разговор, а я и вовсе позабыла, что он здесь. Если думает, что я буду хранить его секреты, а он не встанет на мою сторону, то пиздец, как ошибается. «Ты отправишься в топоры?» «Нет!» «Послушай меня!» Спокойно продолжил Чейз. «Мы не продаем тебя и даже не обмениваем. Так должен думать Вилас. Не ты!» «Уже долгие месяцы мы не можем подобраться к их клану. Они практически никого не берут из новых, из старых и подавно. Помнишь день, когда мы праздновали победу на играх?» Я тут же вспомнила, как танцевала, а потом целовалась с Джеком. «Да». «Тогда нам удалось получить в дар взрывчатку, которую мы хотим разместить в главном здании топора». «Так разместите!» Все утро противилась тому, что Чейз и Хант пытались мне объяснить. Мне было плевать, что в их словах была логика, но на кону стояла моя жизнь. «Не можем», — сказал Чейз. «Велас слишком осторожен. Нам не забраться на территорию их клана. Не подговорить тех, кто там живет. Мы пробовали оба этих варианта. Несколько раз. Но ты стала интересна Веласу». «И это наша возможность убрать его навсегда». «Ты видел, в каком плане я была ему интересна? Да он бы изнасиловал меня и убил!» Сердце колотилось в районе горла. «Нет, этого не произойдет. Всех рабынь вела, сдержит в другом здании. В первый же день, когда ты попадешь туда, ты выйдешь из этого здания и откроешь ворота, которые находятся на задней стороне». «Вы сошли с ума!» «Я не смогу это сделать!» «Сможешь!» — сказал Хант, развалившись в кресле. «Ты слишком любишь жизнь, чтобы сдаться!» «Вот именно. Поэтому я туда не сунусь. Но я решила сменить тактику и не пытаться их облагоразумить. Ладно, Хант, ему плевать на меня. Но я предполагала, была практически уверена, что Чейзу нет. О чем я вообще думала?» После недолгой тишины я спросила, «И что я должна сделать?» «На третьем этаже есть окна. Спустишься там, потом дойдешь до задних ворот. Они охраняются намного хуже, чем главные. Это мы знаем уже давно. Откроешь ворота, пустишь меня и выйдешь. Тебе нужно будет пройти не больше километра. Джек заберет тебя». Чейз говорил это таким будничным тоном, словно мы обсуждаем не шизанутую идею моей скорой смерти, а прогулку под луной. «А ты?» — спросила я у Чейза. «Я вернусь сам». «Какая самоуверенность!» «А если я не смогу?» Я задала вопрос Чейзу, но ответил Хант в своей напыщенной манере. «Не думай, как проигравшая. Ты многому научилась». «Да», — с сарказмом согласилась я. «Бросать ножи мимо цели. Думаю, это мне очень поможет». Я была зла на Чейза. Как же я злилась, но не могла понять, почему не рассказываю его секретов Ханту. Что-то останавливало меня. Скорее всего, я надеялась, что все это неправда. И как только Ханту уйдет, то Чейз скажет, «Тебе не нужно туда идти» что у него есть другой план, и он снова окажется на моей стороне. Но этого не произошло. Хан сообщил, что сегодня же меня увезут к стенам клана топоров, и удалился. А я так и осталась стоять в центре кабинета. «Это ведь неправда?» — спросила я Чейза. «Правда». «Нет, Чейз, пожалуйста, не разочаровывай меня!» Сердце сжалось до боли. «Ты не можешь так поступить», — прошептала я. «Нам придется, но ты там пробудешь не больше одной ночи. Мы позаботимся, чтобы Веласа в эту ночь не было на территории клана, не было рядом с тобой. Но я должен попасть туда, понимаешь?» «Другого шанса нам не представится. Он должен думать, что победил, что ты на его территории только из-за его желания». «Ты через два месяца слиняешь отсюда. На кой черт тебе вообще все это нужно?» Чейз сжал пальцы в кулак. «Я не могу позволить Ханту прознать про наш план». «Твой план». «Наш план. Ты тоже решила уйти отсюда» потому что ты меня позвал, идиот. Будто у меня был выбор. Чейз сжал переносицу двумя пальцами и глубоко вздохнул. Рейвен, вот сейчас у тебя действительно нет выбора». Он снова устремил на меня пристальный взгляд. «Тебе придется туда пойти. Я тебе обещаю...» «Да как ты можешь мне что-то обещать?» «Тебе ничего не стоит оставить меня там и дождаться, когда купол падет, и ты сможешь сбежать в столицу!» Я все это прокричала, но замолчала, как только увидела злость во взгляде Чейза. Я не хотела его злить. Вообще предпочитаю не находиться со злящимися людьми в одном помещении. «Ты не должна думать, будто я тебя там оставлю». «Но я так думаю». Тихий смешок и неверящий взгляд. Чейз смотрел на меня так, словно в его голове не укладывалось то, что я ему не верю. «Не понимаю, как это возможно», — сказал он. «Я никогда не давал тебе повода так думать. Не буду вспоминать моменты, когда я рисковал и вытаскивал тебя из передряг, хотя мог этого не делать. Я не понимаю твоих мотивов не оставлять меня там. Ты же понимаешь, что он сделает со мной. Он... «Он чудовище, которое...» «Которое мы уберем вместе с тобой, а потом уйдем. Тебе больше не нужно будет бояться». Как это сладко прозвучало. Но я не знаю жизни без страха. И мне кажется, это абсурд. Страх полезен. Он спасает меня уже больше двух десятков лет. И сейчас он настойчиво, даже более чем, твердит. «Не соглашайся. Беги отсюда». «Ты ошиблась. Нет у тебя союзников и нет команды». «Не могу», — сказала я и развернулась, чтобы уйти. В голове я уже прокручивала, как угоню непобедимую и свалю в закат. Как-нибудь проживу еще два месяца, а потом сама покину ресталище. Ведь я знаю, когда купола не станет. Рейвен, не думай сбежать. Хант поставил людей у двери моего дома. «Да твою же мать!» Я больше ничего не сказала. Вышла из его комнаты, прикрыла дверь, хотя хотела хлопнуть так, что окна выпали, и потопала в свою. Я была злой и напуганной, но и в своей комнате я не смогла остаться наедине с собой. Женевра сидела на моей кровати и смотрела в окно, через которое я скоро планирую вылезти. «Что вы тут делаете?» спросила я. Прячусь, чтобы Хант не видел меня. Я и позабыла, что об этой женщине знают только те, кто в команде. Ну и плюсом Вивиан. Кстати, а она покинет ресталище или останется здесь? Боже, Рейвен, какие глупые вопросы! Она за Чейзом даже в огонь пойдет. А я нет. Повезло вам, сказала я, садясь на другой край кровати. Я бы тоже хотела от него прятаться и чтобы он даже не подозревал о моем существовании. Он нехороший человек. Я скосила взгляд на Женевру. С чего такие выводы? Вы ведь его не знаете. Я смотрела за ресталищем на экране слишком много лет, но всегда знала немного больше, чем обычные зрители. О чем вы? Я была рада узнать любую информацию. Так по этим крошкам я скоро соберу цельную булку хлеба. Хант выходил из аресталища, тогда, когда был обнаружен первый тоннель. Он совершил тогда сделку, из-за которой принес корпорации большой доход. Извините, а вы можете говорить более простым языком? Я не понимаю. После того, как он вошел в десятку, то осел в Фениксе. И ему больше не нужно покидать это место. Несмотря на свой рейтинг, он никогда не будет участвовать в играх и не будет рисковать своей жизнью. Взамен? Взамен этого он обрек на смерть всех, кто тогда был с ним, и поклялся хранить в секрете то, что тоннель — это выход. А потом сообщал корпорации, если кто-то из его клана находил новый тоннель, передавал данные о количестве людей и времени, когда они там будут. Он хуже Веласа и Марго, главных в других кланах. Те убивают врагов, а этот — своих. «Откуда вам это известно?» Женевра печально улыбнулась и пожала плечами. «Я всю жизнь была прислугой в доме семьи основателей», — начала женщина и посмотрела на меня совершенно безэмоционально. «Прислугу никто не замечает. А зря». Мы видим куда больше, чем наши хозяева подозревают. Почему корпорация не убрала Ханта вместе с другими? Потому что Хант был молод и глуп. Он думал, что сможет обыграть корпорацию, но у него не получилось. Отныне Хант заперт в Фениксе и не сможет выйти. Не в его силах дойти хотя бы до одного из тоннелей. Он узник. А их секрет навсегда с ним. И он никому не расскажет. Его забьют камнями свои же люди. В Фениксе до сих пор живут родные и друзья, если их можно так назвать. Тех, кого он погубил. В этом была логика, но... Вы не боитесь говорить о таких вещах? Ведь камеры... Я знаю, где они есть, а где нет. Дома, машины — это полностью безопасные места. Корпорация и семья основателей пытались засорить эти места камерами, но их уничтожали. Это было невыгодно. Я немного подумала и решила, что ждать падения не обязательно. Нужно узнать, где тоннель, и валить отсюда. Зачем Чейз ждет падение купола? тихо спросила я. Ведь он может уйти по тоннелю? Не может. Они сейчас охраняются как никогда. Но не это самое важное. Чейзеру нужна паника. Корпорация бросит все силы сюда. «Но нас тут уже не будет, пока они постараются скрыть следы падения купола и возобновить эфиры, ведь пробажу ресталища не так легко не заметить. Мы уже будем в столице». Женщина оказалась настолько разговорчивой, что я решилась на еще один вопрос, ответа на который Чейз мне так и не дал. «Из-за какой капсулы Чейза хотели убить?» Женев рассмотрела на свои руки и молчала. Сначала я ждала, что она скажет мне хоть что-то, но вскоре потеряла надежду и снова начала посматривать в окно. Второй этаж — это не так уж и высоко. Я могу связать веревку из штор, а гордину использовать в качестве опорной конструкции. «Там люди», — сказала Женевра. «Что?» «В капсулах люди. Они жили еще до того, как произошла катастрофа». Они были подопытными основателя корпорации. Они — ключ. К чему? В дверь постучали, и я готова была взвыть. Вот только я начала узнавать что-то интересное, как снова ступор. Не успела я разрешить войти, и дверь открылась. На пороге стояла Вивиан. «Женевра, можете выходить. Я скоро накрою на стол, и мы с вами покушаем. А пока Чейз приглашает вас к себе в кабинет». Я не удержалась и закатила глаза. Ну вот насколько же она приторная, правильная, милая и исполнительная. Бесит до жути. мон пусть Вивиан идет к Виласу! Хотя я даже и ей не желала подобной участи. Женевра повернулась ко мне. Будь осторожна. Постараюсь. Женщина улыбнулась и ушла, а я тут же начала снимать шторы и связывать их между собой. Это оказалось не так уж и легко, но я справилась. Потом я сняла гордину, почти вырвала ее из стены и стала прислушиваться, вдруг кто-то идет на шум. Все было тихо. Я не знала, во сколько за мной придут, чтобы увезти в топоры и шпоры. Из-за этого нервничала еще больше. Открыла окно и выглянула. На улице никого не было. Сумерки уже спустились. Жаль, что все оружие приходилось сдавать, как только мы приезжали с заданий. Мне бы оно не помешало. Все же я взяла с собой сумку с вещами, закинула туда кое-какие принадлежности и сбросила импровизированную веревку за окно. Уперла гордину поперек и перекинула ногу. Глубоко вдохнула, плавно выдохнула и полезла перехватываясь руками и упираясь ногами в стену. Когда до земли оставалось совсем чуть-чуть, около метра, шторы начали развязываться, и я опустила ноги и спрыгнула. Переломанная ранее нога заныла, но я даже не пикнула. Поднялась и пошла вдоль дома. Мне нужно добраться до машины. Постовые у ворот уже знают меня, у них не будет вопросов, куда это я собралась. А если и будут, решу эту проблему позже, когда она появится. Я задыхалась от наступающей на горло паники. Я как вор, который крадется, чтобы что-то стащить. По идее, я уже это сделала. Украла у Ханта патроны. Да и пошел он в задницу. Весь такой правильный и строгий глава Феникса, а по факту — обычный лжец. Я медленно шла вдоль стены в ту сторону, где меня бы... Невозможно было увидеть из окон дома Ханта. Аккуратно выглянула из-за стены и увидела, что Хант и еще трое мужчин, один из которых Джек, стоят и смотрят на меня. Хант оторвал взгляд от часов и улыбнулся. «Куда это ты собралась?» Сердце рухнуло в пятки, но я все же ответила. «Тренировалась! Мне ведь скоро нужно сбегать из дома на территории топоров!» Каждый из присутствующих знал, и я сказала полнейший бред. «А я уже было подумал, что ты решила сбежать», — Хант прищурился. «И в мыслях такого не было», — легко соврала я. Губы Ханта разъехались еще шире. «Одиннадцать минут тридцать одна секунда. Могла бы и побыстрее». Вот гандон. Глава шесть Один на один. Сразу после того, как Хант показал мне свое превосходство, он ушел и забрал с собой двоих незнакомцев, которые, кажется, даже не поняли смысла своего нахождения здесь. Скорее всего, если бы я побежала, то они погнались бы следом. Ведь негоже Его Величеству бегать самому. Я видела их несколько раз, но имен не знала, да и знать не хотела. Поступок Ханта был показательным. Он оставил меня наедине с Джеком. То есть он доверяет команде Чейза, как себе. Как бы он удивился, узнав, что они его дурят. Я вернулась домой через дверь. Джек следовал за мной. Я чувствовала себя полнейшей неудачницей. Я только что зря вылезла из окна второго этажа. «Мы заберем тебя сегодня же», — сказал Джек. Я скинула сумку с плеча и села на диван в гостиной. «Он убьет меня, прежде чем вы это сделаете. Но я была бы признательна, если бы вы забрали мое тело. Хотя бы». Мой язвительный тон выбесил даже меня. «У Чейза есть план», — не унимался Джек. Я одарила собеседника недоверчивым взглядом. «И когда он его придумал?» «Час назад?» «Как они не понимают, что моя жизнь в опасности?» «Это не метафора!» «Это, сука, правда, от которой хочется выйти!» «Выезжаем сейчас!» Я бросила взгляд наверх лестницы. Чейз стоял полностью собранный. В черных штанах с множеством карманов на липучках, в черной водолазке, объемной куртке и тяжелых ботинках. Он смотрел на меня. Джек пошел к себе в комнату и бросил мне. Минуту. Но слова Чейза остановили его. Ты не едешь. Джек вернулся на место, где стоял до этого и нахмурился. С чего это? спросил он. «Мы поедем вдвоем, а ты с Келли и Риком, начинайте то, о чем мы разговаривали, пока не пришел Хант. У нас мало времени». «Понял», — сказал Джек, подошел ко мне и неожиданно обнял. «Мы тебя вытащим». Я не стала обнимать его в ответ. Руки просто не поднялись. Я не могла распознать свои чувства, но одно из них точно было таким. Я ощущала себя покинутой, словно меня предали и забыли на обочине жизни. «Джек!» — окликнула его я. Когда он обернулся, я подошла, обняла его сама и прошептала. «Ты уже один раз продал меня. Второго я не прощу». В горле стоял ком, и я протолкнула слова с болью в сердце. «Мы вытащим тебя! Слушай, что скажет Чейз, и все будет нормально!» «Нормально!» Самое дебильное слово. И я отстранилась и взглянула Джеку в глаза. После нашего разговора о том, что нам необходимо время для понимания нужности отношений, я поняла, что они мне не нужны. Точнее, нужны, но не с ним. И я не хочу терять нашу дружбу, можно сказать и так. Он забавный, но не серьёзный. А я так и не решила, хочу я просто секса или отношений. Джек нежно коснулся моей щеки и кивнул. «Мы обязательно тебя вытащим. Даже не сомневайся». Он повторял одно и то же, словно убеждал себя, а не меня. Я отступила и пошла в сторону выхода. Не хотела смотреть на Чейза. Почему-то мне казалось, что он предал меня куда больше, чем Джек.